Глава 39. Бриджит. Я как раз надевала сережки, когда в дверях появился Саймон. Мне хватило одного взгляда на его лицо, чтобы понять, что-то пошло не так. Саймон? Боюсь, нам придется отложить поездку. Что такое? Хочешь, верь, хочешь, нет? Но к нам едут мои родители. Твои родители? Они здесь, в Штатах? Да. Они приземлились в Бостоне и уже катят сюда. Кровь застучала у меня в висках. «Бог ты мой!» «Мне очень жаль, что приходится отменить наше свидание. Ты даже не представляешь, как сильно я об этом сожалею». «Да что ты такое говоришь? Мы в любой момент можем пойти на это шоу, а твои родители приезжают сюда не каждый день. Жаль только, что они не предупредили нас заранее». «Бриджит, я должен кое-что...» «Мне надо бежать в магазин!» Я в панике метнулась за сумочкой. «Мне даже нечего предложить им. Холодильник совершенно пустой. Почему бы нам не поужинать в ресторане?» «Ты шутишь? С моей стороны это будет верхом негостеприимства. Я хочу сама приготовить ужин. Бриджет, нам надо... Потом поговорим». Я бросилась к двери. «Я скоро вернусь». Но все пошло не так гладко, как я ожидала. Нужных мне продуктов в магазине не было, так что пришлось импровизировать на ходу. Да и очереди тянулись невыносимо долго. Добравшись до дома, я к своему ужасу обнаружила, что родители Саймона уже приехали. Все трое поджидали меня на кухне. Мать Саймона оказалась статной блондинкой, примерно такой, какой я ее и представляла. Саймон как-то показал мне фотографию родителей, сделанную несколько лет назад. Похоже, отец его тоже был когда-то блондином, но с тех пор полностью посидел. Внешне Саймон очень походил на своего отца. Сжимая в руках сумки, я шагнула вперед. «Мистер и миссис Хог, как я рада, что мы наконец-то встретились!» Не успела я это сказать, как бумажный пакет порвался под тяжестью покупок, и целая упаковка яиц выпала на пол. «Да что там на пол?» на ноги стоящей передо мной женщины. Я тут же бросилась собирать скорлупки голыми руками. «Ради бога, простите, я и не думала...» Саймон поспешил ко мне с полотенцем. «Не переживай так, я все уберу». Я снова бросила виноватый взгляд на его мать. «Простите, что так вышло». Все в порядке», — произнесла она дежурным тоном. Поднимаясь с пола, я заметила, что отец Саймона пялится на мою грудь. Оказывается, пока я наклонялась над битыми яйцами, шелковая ткань платья съехала вниз, открыв на всеобщее обозрение большую часть груди. «Надень что-нибудь сексуальное», — сказал мне сегодня днем Саймон. Пытаясь хоть как-то сгладить ситуацию, я широко улыбнулась. «Боюсь, это все из-за моей рассеянности», — Хорошо хоть что яйца предназначались для завтрака, а не для ужина. Все в порядке, сказал отец Саймона. Мы сами виноваты, что заявились без приглашения. Я повернулась к матери Саймона. Еще раз прошу извинить меня, миссис Хок». Не стоит так переживать. Зовите меня, Элеонора. Мой муж, Тео. Бриджит решила угостить нас домашним ужином. Саймон почти разобрался с месивом из яиц. «Сам я предлагал сходить в ресторан, но так даже лучше. Бриджит замечательно готовит». Мы перекинулись еще парой неловких фраз, прежде чем Саймон встал и принялся мыть руки. «Папа, не выпьешь со мной скотча?» «Не откажусь». Саймон с отцом отправились в гостиную, где у нас хранилась выпивка. Не прошло и минуты, как на кухню заскочил Брэндон. «Бабуля!» Радостно заорал он, обнимая мать Саймона. Та даже подскочила от испуга. Брэндон тут же понял свою ошибку. Он увидел мать Саймона со спины и принял ее за свою бабушку Энн, которая вот-вот должна была приехать, чтобы забрать его к себе на выходные. У обеих женщин были короткие и светлые волосы, что и ввело мальчика в заблуждение. «Простите, я думал, вы моя бабушка. Она как раз должна заехать за мной». Все в порядке, сказала Элеонора, поправляя юбку. Я обняла сына за плечи. Брэндон, это мама Саймона. Его родители решили устроить нам сюрприз. А, -а, -а, -а он приветливо помахал рукой. Здравствуйте. Здравствуй, улыбнулась она в ответ. В этот момент на кухню вошли Саймон и его отец. Здорово, приятель. «Смотрю, ты уже познакомился с моей мамой». «А это мой отец». Тео с улыбкой протянул Брэндону руку. «Рад знакомству, молодой человек». Тео и Элеонора принялись болтать с Брэндоном о всяких пустяках, а я, наконец, получила возможность заняться ужином. От меня не ускользнуло, что Саймон по-прежнему выглядит напряженным. Вскоре приехала мать Бена, чтобы забрать Брэндона к себе». Сказав всем «пока-пока», мой сын обнял на прощание Саймона и побежал к машине. Прощаясь, Саймон что-то прошептал Брэндону на ухо. Что-то насчет изменившихся планов. Интересно, что он имел в виду? Я с облегчением вздохнула, когда Саймон с родителями отправились в гостиную. Впервые за вечер мне удалось немного расслабиться. Закончив с готовкой, я позвала всех ужинать. Мы устроились в столовой, в которой я обычно разбиралась со счетами и другими документами. Саймон, к счастью, заранее догадался расчестить стол, потому что у меня это напрочь вылетело из головы. За ужином мы в основном молчали. Родители Саймона упоминали время от времени о каких-то общих знакомых из Англии, но в целом тишину нарушала только стук вилок и ножей. В какой-то момент Элеонора повернулась ко мне. «Бриджит, все было очень вкусно». «Спасибо». «Я готовила по рецепту моей мамы». Саймон коснулся под столом моего колена. Я повернулась к нему, и он, наклонившись, легонько поцеловал меня в губы. Разумеется, поцелуй не ускользнул от бдительного взора его матери. Отправив в рот последний кусочек курицы, я встала из-за стола. «Пойду займусь десертом, а вы пока поболтайте без меня». «Тебе помочь?» С готовностью откликнулся Саймон. Нет, нет, я справлюсь. По какому-то странному капризу архитектора, столовая у меня находилась в противоположном от кухни конце дома. Меня всегда раздражала эта нестыковка, но сегодня она пошла мне на пользу, ведь иначе я бы не подслушала разговор Саймона с его матерью, которая думала, что я нахожусь в дальнем конце коридора. Вообще-то, я просто забыла в столовой свой телефон. Я поспешила назад, чтобы забрать его. И тут до меня донеслись голоса. Саймон и его мать о чем то спорили. «Надо быть осторожнее, Саймон. Мальчик рискует привязаться к тебе». «Что с того? Я люблю брендона «Как можно любить чужого ребенка? «Я считаю его своим». Наступило молчание. Затем снова раздался голос Элеоноры. «Бриджит очаровательно. Признаюсь, я приятно удивлена». «Но для тебя эта ситуация все равно, что западня, Саймон. Ты рискуешь застрять здесь навсегда?» «Я не против застрять здесь навсегда. И как можно назвать западнее место, где тебе по-настоящему хорошо?» «Да ты шутишь, сынок. Пойми, ты уже не сможешь вернуться в Англию. Ты проведешь здесь остаток жизни, вдали от тех, кто тебя по-настоящему любит. Я уже живу с теми, кто меня любит». Саймон с размаху опустил на стол свою салфетку. Похоже, он собирался встать. На цепочках, чтобы никто не заметил, я поспешила на кухню. Сердце у меня сжималось от боли. Так вот, что на самом деле думают его родители. Не сдержавшись, я дала волю слезам.